Кресиида и Бресиида. Располагавшиеся поодаль от командирской ставки Агамемнона корабли и шатры Мирмидонян стали для Бресииды средоточием ее жизни. Оставаясь в собственности у Ахилла, она перемещалась по лагерю, оплакивая утрату всего и всех, кого знала и любила в Лернессе. Патрокл, друг Ахилла и время от времени его любовник, Относился к юной царевне с приязнью и теплом и делал все, что в его силах, чтобы утешить и порадовать ее. — Ахиллу ты более чем люба, — говаривал он. — Когда все это закончится, он заберет тебя в Афтию, женой своей и царицей. Разве не хорошо тебе будет? На что Бресида лишь скорбно улыбалась и качала головой. Между тем Агамемнон упивался плодами своих грабежей и налетов, выбрав себе в личные рабыни и прислужницы красавицу Хрисеиду. Хрис, жрец Аполлона и отец Хрисеиды, оставил дымившиеся развалины родного города Хриса и приплыл к греческому лагерю. Ну и перекрестие же с этими именами на Хрис. Стоит отметить, впрочем, что с этой сцены страдальческого обращения Хриса к ахейцам, Гомер начинает Ильяду. У строго охраняемых ворот в Палисаде он взмолился, чтобы его пропустили внутрь и дали поговорить с военачальниками. Стража отвела его в ставку к Агамемнону. Простершись перед троном, Хрис вцепился в колени Агамемнона, как полагалось, если просишь одолжения у властителя. Наш город назван в честь золота, что когда-то было нашим богатством. Верни мне мою дочь, великий Агамемнон, и все сокровища, какие есть у меня, будут твоими. Агамемнон натолкнул руки старика от себя. — всё что есть у тебя, мы вольны забрать, когда пожелаем, — промолвил он. — Ахресида моя, законная добыча войны. Она меня услаждает и состарится у меня в услужении, У прялки днем, а ночью в постели моей. Стражи и прислуга захихикали. Хрис повесил голову и вновь обнял колени Агамемнона. — Во имя милосердия, устрашающий царь! Хватит мне тут, старик! — Агамемнон пнул Хриса. — Твои сопли и слезы мне отвратительны! Убирайся немедля, или сам окажешься в плену. Хриса собаками отогнали вдоль берега назад к его кораблю. Буйные дети военного лагеря бежали за ним и кидались камнями, насмехаясь над его горючей бедой. Там же, на песке, пал он на колени и воззвал к своему божественному заступнику. — Аполлон с Сминфей! — повелитель мышей и людей, золотой бог лучников и авгуров Если служение мое и преданность хоть сколько-нибудь радовали тебя, отомсти за меня сейчас этим жестоким донайцам. Насмехаясь над приверженным жрецом твоим, они насмехаются над тобой. Отомсти за меня, и отомстишь за свою честь. Постреле твоей за каждую мою слезу. Аполлон услышал эту молитву и внял ей тут же. Ринулся он с Олимпа с полным колчаном чумных стрел за спиной. Сперва расстрелял ими животных, мулов, лошадей и псов, а следом взялся за ахейских мужчин, женщин и детей. То, что болезнь поразила сначала животных, а затем людей, приятная гомерическая подробность. По правде говоря... Для моровых поветрий не редкость вот такой переход между биологическими видами, от мартышек к блохам, от блох к крысам и к людям и так далее. Такого рода зоонозные передачи случаются и по сей день, и мы знаем, каково это для нас. Девять дней ядовитые стрелы дождем сыпались на корабли и по всему лагерю. Зараза в военном лагере наводит больше страха, чем пожар, нападение из засады или любая угроза вражеского штурма. Распространение хвори казалось неостановимым. Все больше и больше мертвых тел приходилось сжигать ахейцам. Повсюду царил смрад смерти. На десятый день Ахилл, встревоженный разорением в рядах своих мирмедонских ратников, и тем, до чего стремительно падает боевой дух и настрой во всем воинстве, призвал провидца Калхаса на сход всех ключевых военачальников — Агамемнона, менилая Одиссея, диомеда и Доминея, Нестора, Аякса и самого себя. — Калхас, — сказал он, — ты одарен взором, проницающим непроглядные замыслы бессмертных и проявления рока. Скажи... За что карают нас этим дождем погибели? Какого бога обидели мы, и как можно это исправить?» Калхас сплел и расплел пальцы. «Говори!» — велел Ахилл. Калхас опечаленно покачал головой. «Хочешь сказать, что не ведаешь?» «Милый сын Пелея, ведаю я даже слишком отчетливо», — ответил Калхас. Но есть здесь такие, кто не пожелает услышать правду. Если скажу прямо, боюсь, это взбесит того, Кому достанет власть убить меня за то, что я открыл свое знание. Любому, кто посмеет угрожать хоть единому серебряному волосу на твоей голове, Сперва придется иметь дело со мной, — заявила Ахилл. Клянусь в этом. «Ты под моей защитой! Говори вольно!» От этих слов Калхас приободрился. «Хорошо же», — молвил он, — «случившееся вполне ясно. Сияющий Аполлон ответил на молитвы слуги своего Хриса, чью дочь царя Агамемнон отказывается возвращать. Это напасть, кара Аполлона за то, как мы обошлись с тем, кто дорог Аполлону». Тут он нервно глянул на Агамемнона. — Не прося никакого выкупа, ты обязан вернуть хрисиду ее отцу, царь людей. Когда совершишь это и принесешь жертву Аполлону, лишь тогда хворь уйдет. Агамемнон изумленно вытаращился. Что, — Что-что? — Пока Хрисеида остается в твоей свите, болезнь продолжит бушевать. «Всякий раз, когда я прошу тебя о пророчестве», — проговорил Агамемнон, постепенно заливаясь краской, — «всякий клятый раз выходит сплошной мрак и ужас. Твои советы вечно сводятся к тому, чтобы я чем-нибудь пожертвовал, моей дочерью, моим золотом, моей свитой, вечной окрайней». Никогда не какой-нибудь другой царь или царевич. Всегда я. Почему я должен терять Хрисеиду? Она красивая, мудрая, сообразительная и сноровистая. Она мне дороже моей жены Клетимнестры в Микенах. Я ее заслужил. Она моя по праву. А ты, значит, осмеливаешься наказывать мне, чтобы я ее вернул за так? Без малейшей выгоды? На да тебя удавить надо за твою наглость. Ты в своем праве, владыка, невозмутимо отозвался Калхас. Но ты надо полагать, помнишь, что Ахилл только что пообещал за меня вступиться. Это, вероятно, тебе захочется обмозговать, прежде чем поднимать руку в гневе. Ахилл встал перед Калхасом, скрестив на груди руки. То, что верховный царь крепко не в духе, Теперь уже стало зримо всем. Однако ему достало инстинкта самосохранения, чтобы удержаться от физической стычки с человеком, который, как он понимал, одолеет его в любом виде рукопашного боя. Кроме того, в самом сердце своем понимал он и другое. Халхас должно быть прав. Он всегда прав. Однако сочетание вызывающего блеска в глазах Ахилла и осознание, что Хрисеиду придется отдать, оказалось для Агамемнона чрезмерным. Так принизить его не только при всех владыках и военачальниках у себя в войске, но и при их стражниках и штабных — несносное оскорбление гордости и достоинства. Весть об этом, несомненно преувеличенная, чтобы выглядел он еще глупее и беспомощнее, разлетиться по всему лагерю быстрее лесного пожара, быстрее этой клятой хвори. — Хорошо же, — произнес он, наконец, надеясь, что прозвучало со сдержанным или даже скучающим великодушием. — Одиссей, возьми корабль и верни девушку отцу. Но в возмещение пусть позволено мне будет взять себе в наложницы другую. «Это по правде, верно?» Остальные согласно закивали. «Справедливо», — сказал Менелай. «Хорошо», — молвил Агамемнон. «Тогда выбираю я девушку, на какую глаз положил Ахилл. Бресиду, так ее звать кажется». «Ой, нет», — произнес Ахилл, — «ни за что». Не я ли, командующий Ахейской армией? Почему это расставаться с сокровищами ради общего блага всегда приходится мне? Беру Бресииду. Решено. Ахилл взорвался яростью. Ах ты, свиноглазый куль пьяного дерьма! С этими словами он выхватил меч и выдал залп, пенно-плевого бешенства прямиком Агамемнону в лицо. — Ах ты, ублюдок беспородной сучки! Да как ты смеешь! Я приплыл за тобой, куда ворон костей не носит, чтобы помочь вызволить твою невестку. Лично мне, троянцы, ничего плохого не сделали, но и сам я, и мирмедоняне мои ежедневно рискуем жизнью ради тебя и твоего брата. когда я последний раз видел тебя в доспехах, идущим на смерть! Тебя надо прикончить, как подлого, жалкого, смрадного, трусливого пса!» И Ахилл действительно нанес бы Агамемнону смертельный удар, не сходя с места, не прозвучи из глубин в нем самом голос Афины. «Ради меня, Ахилл!» ради царицы небес, любящей равно и тебя и Агамемнона, убери меч. Поверь, настанет день, когда обретешь ты славу, Какое не доставалось никому прежде, Но сейчас наберись отваги отступиться. Ахилл глубоко вздохнул и сунул меч в ножны. Тихо. а потому с еще более устрашающей силой произнес он, «Возьмешь у меня Бресииду, и не видать ни тебе, ни армиям, союза ни Ахилла, ни Мирмидонян его». Для Агамемнона же никакой внутренний голос божественного спокойствия и разума не прозвучал. «Плыви себе прочь, мальчишка!» — заорал он. «Обойдемся без твоих чар, чванства и помпы! Не нужен ты нам со своими мирмедонянами! Ты, может, и золото, а мы — сирая убогая бронза! Но спроси у любого воина, из какого металла они предпочтут себе меч или наконечник копья, из благородного золота или из бронзы! Катись отсюда!» и предоставь воевать настоящим мужчинам!» Не успел распаленный Ахилл ответить, как выступил вперед Нестор, вскинув руки. «Прошу вас, прошу вас, прошу!» — заговорил он. «Послушай вас сейчас прямо с Гектором! Они б хохотали, радуясь и торжествуя! Они бы смеялись и ликовали! Ибо если двое величайших мужей наших войск цепляются друг другу в глотки — это погибель всему благородному делу, какое мы поклялись совершить. Послушайте меня, я видал в этом мире больше лет, чем оба вы взятые вместе. Я воевал с дикими кентаврами в горах вместе с Пирифоем и Тисеем. Я участвовал в охоте на неукротимого каледонского вепря и в походе за золотым руном в Колхиду, бог о бок с каждым героем, о каких вам доводилось знавать. Поверьте мне, когда говорю вам, подобные междоусобицы — угроза для нас пострашнее даже мора, насланного владыкой Аполлоном. Агамемнон, великий властитель, выкажи силу и мудрость. «Отступись от Хрисеиды!» «Разве не сказал я уже, что отступлюсь?» «И согласись не искать ей замены ценой ахилловой добычи!» «Ахилл, поди на колени пред своим военачальником!» «Царственный и божественный скипетр в руках его сообщает нам, что Агамемнон есть наш царь царей, помазанник Зевса!» Признай его, если обниметесь, не проиграть нам. Скипетр изготовил сам Гефест, верховный умелец среди богов. Он поднес его Зевсу, Зевс отдал Гермесу, Гермес Пилопу, тот своему сыну Атрею, отцу Агамемнона и Менилая. У Атрея его принял брат-близнец Фиест, и наконец у Фиеста Его отнял Агамемнон. Павсаний, путешественник II века нашей эры рассказывает, что Скипетр сохранился до его дней, ему поклонялся как божеству народ Хиранеи, его держали в доме жреца, и люди ежедневно подносили ему по пирогу. Интересно, не прославилась ли Хиранея упитанностью своих жрецов? «Да-да, все это мило», — произнес Агаменнон, опередив Ахилла. «Но этот избалованный паскудник восстал против меня. Считает, что это он у нас ключ, каким отопрем Трою и освободим Елену. Войско должно внятно понимать, кто тут командует. Обойдемся без него и его капризных истерик». «Вот и обходитесь!» — вскричал Ахилл. — Слушай, что провозглашу я, презренная ты лепеха из Тифонова Зада. С этого мига объявляю себя вне твоей войны. Самим богам не убедить меня даже пальцем шевельнуть, чтоб вернуть твоему брату драгоценную его жену из строи. Она мне никто, а ты, царь свиней, даже меньше того. Наступит день. Когда приползешь ко мне на коленях, рыдая, слизь предательская, и взмолишься, чтоб я воевал за тебя. И когда наступит тот день, я посмеюсь тебе в лицо. Ахилл вышел вон с высокоподнятой головой. На собрание пала тишина. Агамемнон резко и презрительно фыркнул. Вот и прекрасно, что мы от него избавились. К делу! Хрисеиду забрали, и Одиссей припроводил ее в родной город Хрис к отцу на корабле, груженном быками, коровами и овцами для жертвоприношения, как велел Калхас. Следом Агаменнон призвал своих глашатаев Талфибия и Эврибата. — Отправляйтесь в ставку к царевичу Ахиллу и велите ему отдать вам Брисеиду, Сообщите ему, что если откажется, я приду и заберу ее сам. Глашатые поклонились и подались, икая от страха вдоль берега туда, где вытащены были на берег мирмидонские корабли. Перед ними виднелись шатры и хижины Ахилла и его присных. Ахилл принял их почти тепло. — Заходите, заходите. Я знаю, кто вы. Не страшитесь. С вами у меня нет раздора. Патрокол, веди Бресииду. Выпейте со мною вина, любезные мужи. Те расплылись в улыбках облегчения. Когда Ахиллу того хотелось, он умел ослепить ненатужным обаянием. Патрокол отыскал Бресииду и объявил ей ее судьбу. Она поникла головой. — Прости, царевна, — сказал Патрокол. Чему быть, того не миновать. Не по доброй воле отпускает он тебя. Поглядим, как можно будет тебя вернуть. Он станет по тебе скучать. И я стану. Патрокол смотрел, как Талфибий и Эврибат уводят Бресииду в ставку Агамемнона. Едва глашатые удалились, Ахилл стряхнул личину спокойного безразличия. Не сообщая Патроклу о своих планах, он вдруг вышел из шатра. А снаружи бросился бежать, летя над мокрым песком вдоль череды кораблей, перескакивая через швартовочные канаты один за другим со всей ошеломительной прытью и ловкостью, на какие среди смертных был способен лишь он один, и не останавливался, пока не добрался до пустынной части берега где пал на колени и воззвал к волнам. «Мать, приди ко мне! Помоги своему несчастному сыну!» Всплеск, вспышка, и вот уж Фетида ступила из волн и бросилась обнимать своего возлюбленного мальчика. Материнство давалось Фетиде тяжко. Знание о том, что она живет вечно, а ее сын... Лишь краткую вспышку смертного времени мучило ее непрестанно видеть, до чего он несчастен, и потому быть несчастной самой, переживание, от какого ей не укрыться. Сострадание бессмертным не очень-то свойственно, однако стоит ему случиться, оно явлено как боль. Что стряслось, Ахилл, любовь моя, и полелось. Муки и боль Ярость от несправедливости, предательства, оскорбления и злоупотребления. Если Фетиди и подумалось, что он раздувает из мухи слона, виду она не подала. По-матерински. Видела лишь горе его и отчаяние. возмутительно подло, чудовищно, — бормотала она, гладя его по золотым локонам. Но что я могу поделать? «За Зевсом перед тобой числится должок», — проговорил Ахилл. «Иди к нему. Скажи, пусть нашлет Троянцев Ордою, пусть навалятся на Ахейский лагерь, пусть убивают и убивают без жалости. Хочу, чтобы Ахейское войско прижали к их кораблям, как загнанную скотину, и как загнанную скотину порубили. Пусть Агамемнон увидит, какая беда приходит, когда он оскорбляет Ахилла». Пусть греки все потеряют. Хочу, чтоб присмирели они. Хочу, чтоб сломались, чтоб пали в пыль. Как смеет он забирать у меня Бресииду? Как смеет он? Как смеет? Пусть воинство Греции загонят в море. Пусть корабли их охватит пламя, и я возликую. Пусть приползет ко мне. Пусть скулит и рыдает, моля о прощении, И я плюну ему в бороду.